Глава 26 Сель, искоса глянул на нее темный, дождавшись, пока та устроится в кресле и по привычке усевшись рядом на столешнице. Лантар встрече сказал, что знает одного из твоих родителей. Та резко выдохнула и уставилась на него пристальным, немигающим взглядом. Молча. Он предложил поторговаться за эти сведения. Угадал Арделан ее немой вопрос. Я отказался. — Почему? — все-таки спросила Ленра. — А ты как думаешь? Она мельком глянула на шернула и сглотнула, опять молча. — Вот именно, — подтвердил Темный. — Будет лишним, если у этой скользкой гадины появится рычаг, за который меня можно дергать. Но сказал я это тебе не для того. Арделан подтянул поближе к себе карандашную схему, развернул ее к сель и без лишних предисловий по очереди ткнул в три точки на ней, поясняя. Темные, светлые, нейтралы. А это? Быстро сориентировалась она и ногтем постучала по последней, той, что оказалась выше всех. Тоже нейтралы? «Но с силой!» — откликнулся темный, заставив ее озадаченно хмыкнуть. «Те самые серые. Или судьи. Или уж сразу серые судьи». «И еще оборотни!» — напомнил шернол. «Кстати, почему?» — обернулся к нему тот. «Есть там про это что-нибудь?» «Нет, но ведь объяснение и само напрашивается, правда?» Захотят, будут светлыми, захотят обернуться темными. Криво усмехнулся ему Арделан. Те, кто не выбрал сторону, потому что им и не нужно ее выбирать? Именно, отзеркалил Шернел эту усмешку. А не про неких серых, которые однажды все разом выбрали свет, и потому их теперь не осталось. Чушь! но кое-кому очень выгодное. «Погодите!» Сель расширившимися глазами уставилась на обоих по очереди. «До нее, наконец, дошло!» «То есть?» «Да, рыжая!» Арделан прекратил улыбаться. «Это ты, без сомнений!» «Тот самый оборотень!» «Чувствуешь, как в тебе иногда поднимает голову, «Темная сторона». «Или она у тебя пытается выпустить когти?» И пока та молча открывала и закрывала рот, не в силах выдавить ни слова, продолжил. «А еще, если верить вот этим сказкам, взял он со стола книжку, что Ленра рассматривала, пока к ним не нагрянула княгиня. Из таких же нейтралов были и предки», нашего не совсем нормального императора, того, который последний, и который решил загулять в народ. Темный сделал эффектную паузу, словно бы что-то вспоминая, но, сообразив, что подогревать слушателей смысла нет, они и так уже напряжены дальше некуда, закончил совсем будничным тоном. «Как раз». «Двадцать два года назад. Думаю, если подсчитать месяцы, все тоже сойдется идеально. Сель, ты ведь знаешь дату своего рождения? Хоть примерно?» «Ада, вы бесы!» — прорвала ее наконец. «Ада, вы бесы! Ада, вы бесы!» «Ну что, принцесса? Темный почему-то предпочел отвести взгляд, и смотрел сейчас в разбитое окно, за которым шелестели листьями кусты уже отцветшей сирени и цветущего пока шиповника. Последний к вечеру еще и пахнуть начал совершенно одуряюще. Все еще не жалеешь, что вышла за меня. Вместо ответа та упала лбом в столешницу. Пару раз чувствительно к ней приложилась и выдала — «Не может быть!» «Может», — спокойно возразили ей. «Так что одного твоего родителя мы теперь тоже знаем. Подозреваю того самого, которого знает и наш господин почти министр. Именно эти сведения он собирался обменять мне на что-нибудь выгодное для него. Осталось выяснить, кто мать». «Не только», — не согласился с ним наставник. «Интересно еще, откуда эти сведения у Лантара? И почему только у него?» «Кстати, хороший вопрос», — кивнул темный. «Есть версия?» «Бумаги», — предположил тот, наблюдая, как Ленра потихоньку приходит в себя и стараясь ей не мешать, поговорив пока о чем-нибудь отвлеченном какие-нибудь записи. Наверняка что-то должно было остаться. Типа той половины листочка со стежком, что перепечатали потом в этой книге. Половина? Арделан тоже прекрасно понимал, что сель нужно дать хоть капельку времени собраться с мыслями. И потому охотно поддержал игру бывшего наставника. А почему половина? Ну так... Там же целая история по этому поводу. Ткнул шернел в книгу у того в руках. Говорят, его отобрали у лакея, что поджигал свечи. Но спасти вторую часть было, увы, невозможно. Ею он поджечь уже успел. Вот именно. И потому все, что мы имеем, это первые четыре строчки очередного предсказания. Шернелл укоризненно глянул на темного, поморщившегося на последнем слове. Слишком уж напоказ. Остальное теперь не вернуть. Но ведь и кроме той бумажки могло что-нибудь остаться. Не попавшие в дурные руки лакея, зато попавшие в тайные архивы официалов, до которых дотянулись другие дурные руки, господина Лантара решившего копнуть в старом скандале и таки докопавшегося до чего-нибудь. «Почему нет?» «Ну...» Что там собирался возразить на это Арделан, никто так и не услышал, потому что их опять прервали, на этот раз вежливым стуком в дверь. «Да что ж за день сегодня такой!» Взвился он, готовый убивать, уже не разбираясь. А потом прислушался к чему-то и резко поменял тон. «Хотя...» «Этого гостя мы, пожалуй, пустим. Он здесь, пожалуй, к месту». И, соскочив со столешницы, сам пошел открывать дверь приемной, так и не дав Ленра времени решить, что же теперь со всем этим делать. «Темный!» Бросила она ему в спину. «Ты ведь меня спасешь, правда?» Тот замер, уже ухватившись за ручку двери, и обернулся, наконец, возвращая себе привычное выражение лица. «Рад, что ты это понимаешь, рыжая!» — кивнул он, одновременно поворачивая ключ в замке. И сель опять ошалела, увидев, для кого именно Арделан рывком распахнул створку, пуская гулять сквозняк сразу по обеим комнатам. «Папа Виц, Ты как здесь? Как нашел?» «Визитка». Хозяин клумбаски вместо приветствия слегка поклонился всем присутствующим и невольно покосился на неподвижного официала, все еще лежавшего на полу, впрочем, ничего по этому поводу не сказав. А Ленра вдруг с ужасом поняла, что совсем забыла о Наре. Но, с другой стороны, не в спальню же его тащить. «Ты сама мне ее оставила, помнишь?» «Ну да», — хмыкнул темный. «Лучше бы спросила, почему». «Впрочем, я и так догадываюсь. Кто-то вспомнил, откуда Сель звонила по некоему номеру». «Выходит, что так», — не стал он спорить. Сегодня к нам заглянули с расспросами по поводу того вечера. Интересовались, с кем тогда была леди. Я бы, может, и соврал. Вице не подумала пустить взгляд. Но расспрашивали не только меня. Понятно. А потом попросили кое-что передать ей или сразу мне. Кому получится, развел тот руками. Кажется, там уже поняли, что особой разницы не будет. Записку или на словах. Тёмному, похоже, здорово понравился такой стиль разговора. На словах. Извинения, как ни странно. Мол, между вами и тем господином, что так настойчиво просил меня поработать посыльным, произошло некое недопонимание. И чтобы его разрешить, Он будет ждать вас сегодня после заката в том самом месте, что вас интересует. — Все? — все, — охотно подтвердил посыльный. После заката Арделан глянул сквозь пустую раму на темнеющее небо и ухмыльнулся. — Немного же времени мне оставили. — Ну, сколько-то все равно есть, — философски откликнулся мудрый папа Виц. «И все они ваши». «Мои», — согласился с ним. «От меня ждут ответа?» «Нет». «Насколько я понял, господин Фаури, его интересуете вы, а не передачки, так что я пойду, пожалуй». Виц развернулся к выходу, но был остановлен прилетевшим в спину. «А если я попрошу задержаться?» Над ответом тот раздумывал не больше секунды. «Вряд ли я смогу вам отказать, князь!» И Ленра лишний раз убедилась, что дураком папа Виц не был. Два и два складывал легко, не говоря уж про прекрасную, чисто профессиональную память на лица. Темный кивнул, будто другого ответа и не ждал. А тот все-таки полюбопытствовал. «Но могу я спросить, зачем?» «Клятву мне дашь, вассальную. Готов?» «Это честь!» Виц пристально, не особо тушуясь, рассматривал темного. «По крайней мере, была когда-то». «И будет!» — припечатали в ответ. «Хочется верить, очень хочется». Хозяин ресторанчика еще пару секунд изучал лицо Арделана и, наконец, встряхнулся. «Сейчас клясться? Прямо здесь?» «Нет». «Чуть позже». «Хорошо», — покладисто согласился он. «А пока?» «Ну, — слегка растерялся темный, — в кухню загляни, к Дарев. «Не знаю, рецептами с ней обменяйтесь, что ли?» «Дарев?» не понял тот. «Помощница моя пришла на помощь Ленра. И обменяться с ней действительно есть чем. Она фантастически готовит. Особенно десерты». Арделан лишь фыркнул, перехватив ее красноречивый взгляд. «Куда идти?» Спорить виц не стал. «Вниз. Лестница вон там». Тот еще раз кивнул, осторожно обогнул ноги Ринарда прошел через кабинет и скрылся за дверью. Восемь лучей в одну звезду. Чуть ли не промурлыкал темный, глядя ему в спину и довольно щуря глаза. А сель вдруг опять накрыла шоком. Третий раз за последние четверть часа. Она схватила со стола книгу, не сразу, но все-таки нашла нужное место и дважды прочитала четыре короткие строчки, шевеля губами. А затем подняла потемневшие от волнения глаза на арделана «В народ, говоришь, пошел? И аж две недели спасал там мир, рассказывая свои стишки любому желающему?» А народ-то, между прочим, оказался памятливый. И, вскочив из кресла, тоже застучала каблуками вниз по лестнице. «Я сейчас!» «Быстро!» «Как думаешь?» спросил шернел, пока темный озадаченно пялился в закрывшуюся за Ленра дверь. «С кем нашему принцу нужно было переспать, чтобы потерянный было дар вернулся? Или, может, он не один такой остался, с корнями из серых судей?» «Может», перевел на него взгляд Арделан, «сам знаешь». Они роднились и со светлыми, и с темными. Кстати, обрадую вас, Сдарев. Детки у нас сель, все же будут. А вот между собой они как раз предпочитали этого не делать. Слишком мало их было для такого. Так что где и с кем это потом могло выстрелить? Он взял со стола здоровенный том книги темных родов и, задумчиво подержав в ладонях, положил на колени, явно собираясь полистать справочник в поисках подходящих кандидаток. «Да», — кивнул бывший наставник, одобрительно глядя на это, — «и роднились они как раз с высокими родами. По слухам, наши интересные способности — Та же возможность закрывать силу. Именно от них. Ну, логично. Подумав, спорить Арделан не стал. А откуда у тебя эти слухи? Жена. И вдруг посерел губами. Жена, да. У нее в роду они точно были. И я ведь не знаю точно, когда она умерла. «Думаешь, кому-то показалось забавным сунуть двух сумасшедших в одну камеру?» «Лан!» «Что?» — сделал тот вид, что ничего особенного не сказал. «Я знаю, с чего ты бесишься», — выдохнул Шернел, приходя в себя. «И потому прощаю». «Прощает он мне», — нехорошо прищурился темный. Но тот все равно довел свою мысль до конца. Приятно было думать, что облагодетельствовал девочку, да? А оказалось, она тебя. И это уже приятно не настолько. Арделан напрягся, готовый, кажется, вот-вот вскочить, но потом вдруг нацепил свою привычную ухмылку и развел руками. Туше. Чтобы немедленно нанести новый удар. И все же не зря ты оказался в том приюте. Пусть и не на собственные грешки притянула, а на Женины. «Сволочь ты все-таки, князь!» — обреченно выдохнул тот. «Разумеется. Зато мозги тебе прочистило разом, правда? А то, чую, готов был утопить меня в соплях двадцатилетней давности. Оно, конечно, можно. В принципе» но сейчас совершенно не кстати. Подтверждать шернел ничего не стал, но и тему закрыл, спросив о другом. «Как думаешь, принц сам ребенка от шантаров унес, когда сбежал?» «Конечно. И наверняка без одобрения тех, кто его там в заперти держал. Ты, кстати, знаешь, как он вообще во дворец вернулся?» «Знаю». Тут написано. Учитель опять показал на книгу. Пришел сам, как ни в чем не бывало, словно и выходил всего на пару часов, а не пропадал неизвестно где несколько месяцев. «И что? Ничего никому по этому поводу не сказал? Вообще?» «Сказал, а как же!» Невесело хмыкнули ему в ответ, что, мол, больше ничего для этого мира он сделать не может. «Все!» Так потом до самого убийства и не выходил никуда. «А как убили его? В курсе?» «Нет», — равнодушно отмахнулся тот, явно занятый совсем другими мыслями. «Разговоры были про темных, но не удивлюсь, если это вранье». «Не вранье, как ни странно», — кивнули ему в ответ. «Вскрылось не так давно». Человек адмирала Шантара пристрелил его во время аудиенции. А вот зачем? Теперь догадаться нетрудно. Боялись, что однажды он все-таки заговорит про эту историю? Так же вяло, без всякого интереса, уточнил бывший наставник. И сдаст их всех с потрохами. Не отделаются отговорками, что просто не поверили ненормальному, решившему выдать себя за монарха потому и сунули в карцер. И вдруг резко перебил сам себя. «Ладно, говори уже, что там из тебя так рвется». «Как мне теперь сель?» — поднял тот глаза, и стало понятно, что только этот вопрос и волновал его сейчас по-настоящему. «Я же теперь не смогу даже просто смотреть на нее и все время думать, что тогда случилось». «Сможешь!» — резко оборвал его Арделан. «Она твоя княгиня!» Но, поняв, что таким тоном ничего не добьется, зашел с другой стороны. «И она — то, что осталось от твоей жены. Вот об этом и думай, когда будешь на нее смотреть. И каждый раз мысленно благодари за это наше полоумное величество, а также за то, что он ее оттуда унес» когда мать, скорее всего, уже была мертва. Да, наверняка он, без вариантов. Просто так эту девочку из рук бы не выпустили, даже если не были уверены, кто именно отец. В любом случае, это было прекрасное оружие против тебя. Я к тому моменту уже умер. Шернел сказал это таким тоном, что верилось легко. Живым он и сейчас не выглядел. «Да? Но тело-то не нашли?» Тот молча пожал плечами и теперь тему сменил Арделан. Зато стало понятно, зачем сель отправили в тот подвал с алтарем. «И зачем?» — ухватился Шернел за протянутую ему соломинку. «Ты ведь знаешь, как и почему появились места силы, правда?» Начал темный, вроде бы издалека, но бывший наставник понял в лед. Сам этому будущего князя когда-то и учил. «Чёрт!» — не сдержался тот. «Так думаешь?» «А что там думать? Всё и так ясно.» «Я-то всё сообразить не мог, как и чем они собирались связать тот подвал у заводских». И мою виллу. Ведь ритуал для Элейн готовился именно там, а это, мягко говоря, не близко, особенно для таких недоучек. И как именно собирались перекинуть туда всю ту прорву силы, что попрет из ритуала? Мало того, что последнего в цикле, так еще и со мной на алтаре. «Судья, как проводник», Выходит, уже тогда не сомневались, кто она. Выходит. Не знаю, как насчет этого, покосился Арделан, навалявшегося под дверью официала. А вот Лантар точно знал. Княгиня бывшая просветила. Или комментарии к кодексу. Там это тоже есть. Неважно уже, в общем. Важно другое но договорить ему опять было не суждено. «Вот!» Сель с размаху распахнула створку двери и поставила перед ними ошалевшего Отти, в запале, не обращая внимания на выражение лиц, ни темнейшества, ни шернала. Хотя не заметить такое было трудно. И тут же развернулась к парню. «Говори!» «Что? Что говорить?» Не на шутку испугался тот в поисках спасения, косясь себе за спину, на подтянувшихся следом Елиту и Закредов. Слишком странной выглядела Ленра, когда прибежала в кухню, чтобы не заинтересоваться, что же там у них наверху случилось. «Считалочку вашу, которую я слышала!» Нетерпеливо дернула она плечом. «Восемь лучей в одну звезду, ну...» Отти сообразил наконец, что убивать его все-таки не будут. А если и будут, то не сейчас. Немного расслабился и послушно оттарабанил, что просили. Вторую часть повтори, тем же тоном потребовала сель. Тот повторил. Четверо живы, одна цена, трое мертвы, одна война, два места, где было одно. Один, кто не выбрал, всех вернет. «Поняли, да?» — уставилась на всех по очереди Ленра, когда парень закончил.